Шестое. Дополнение к резолюции о войне и мире от 8 марта. Страница 40. Я прошу слово для дополнения резолюции. Съезд признаёт необходимым не публиковать принятые резолюции и обязывает всех членов партии хранить эту резолюцию в тайне. печать даётся только и притом не сегодня, а по указанию ЦК сообщение, что съезд за ратификацию. Кроме того, съезд особо подчёркивает, что Центральному комитету даётся полномочие во всякий момент разорвать все мирные договоры с империалистскими и буржуазными государствами, а равно объявить им войну.